Микроскоп. Приблизительно в то же время, когда началось исследование космоса с помощью телескопов, были сделаны первые попытки раскрыть с помощью линз тайны микромира. Известно, что мелкие предметы, даже если они хорошо освещены, посылают глазу слишком слабый пучок световых лучей, недостаточно интенсивный для того, чтобы разрешение, производимое им на сетчатке глаза, дало нам отчетливое изображение. Простейший способ увеличить изображение небольшого предмета – это наблюдать его с помощью лупы. Лупы называют собирающую линзу с малым фокусным расстоянием, как правило не более 10 сантиметров, вставленную в рукоятку. Более совершенным инструментом для наблюдения микроскопических предметов является простой микроскоп. Когда появились эти приборы, в точности неизвестно. В самом начале XVII века несколько таких микроскопов изготовил очковый мастер Захария Янсен из Медельбурга. В сочинении Кирхера, вышедшем в 1646 году, содержится описание простейшего микроскопа, названного им плашиным стеклом. Он состоял из лупы, вделанной в медную основу, на которой укрепляли предметный столик, служивший для помещения рассматриваемого объекта. Внизу находилось плоское или вогнутое зеркало, отражающее солнечные лучи на предмет, и таким образом освещающее его снизу. Лупу передвигали посредством винта к предметному столику, пока изображение не становилось отчетливым и ясным. Первые выдающиеся открытия были сделаны как раз с помощью простого микроскопа в середине XVII века блестящих успехов добился голландский естествоиспытатель Антони Ван Левенгук. В течение многих лет Левенгук совершенствовался в изготовлении крохотных, иногда меньше одного миллиметра в диаметре, двояко-выпуклых линзочек, которые он изготавливал из маленького стеклянного шарика, в свою очередь получавшегося в результате расплавления стеклянной палочки в пламени. Затем этот стеклянный шарик подвергался шлифовке на примитивном шлифовальном станке. На протяжении своей жизни Левенгук изготовил не менее 400 подобных микроскопов. Один из них, хранящийся в университетском музее в Утрехте, дает более чем 300-кратное увеличение, что для 17 века было огромным успехом. Без определенного плана... Левенгук исследовал все, что попадалось под руку, и, подобно Галилею в космосе, делал одно великое открытие за другим. Впервые применив микроскоп в зоологических исследованиях, он был подлинным первооткрывателем микромира. Так Левенгук первым наблюдал движение крови в кровеносных сосудах и открыл красные кровяные тельца. Он обнаружил, что глаз у насекомых устроен совершенно не так, как у человека, и имеет фасеточное строение. Он открыл поперечную полосатость мышц, трубочки зубного вещества, волокна хрусталика, чешуйки кожи и многое другое. И еще более важное значение имело то, что Левингук обнаружил огромный мир микроорганизмов, о существовании которых до этого даже не подозревали. Он описал почкование гидр, и множество форм инфузорий. Наконец, он обнаружил сперматозоиды в семенной жидкости человека и животных и показал, что развитие крупных организмов тоже начинается с микроскопических размеров. В начале 17 века появились сложные микроскопы, составленные из двух линз. Изобретатель такого сложного микроскопа точно неизвестен, но многие факты говорят за то, что им был Каландиц Корнелий Дребельт, живший в Лондоне и находившийся на службе у английского короля Иакова I. В сложном микроскопе было два стекла. Одно – объектив, обращенное к предмету, другое – окуляр, обращенный к глазу наблюдателя. В первых микроскопах объективом служило двояко выпуклое стекло, дававшее действительное увеличенное, но обратное изображение. Это изображение и рассматривалось при помощи окуляра, который играл таким образом роль лупы, но только лупы это служило для увеличения не самого предмета, а его изображения. Между прочим, создатель телескопа Галилей в 1610 году обнаружил, что в сильно раздвинутом состоянии его зрительная труба позволяет сильно увеличить мелкие предметы. Его можно считать изобретателем микроскопа, состоящего из положительной и отрицательной линз. В 1663 году микроскоп Дребеля был усовершенствован английским физиком Робертом Гуком, который ввел в него третью линзу, получившую название «коллектива». Этот тип микроскопа приобрел большую популярность, и большинство микроскопов конца 17-го, первой половины 18-го века строились по его схеме.